Мои мысли направляются теперь далее, на то, чтобы узнать, когда я в последний раз вспомнил об этой истории с кокаином. Это было несколько дней тому назад, когда мне в руки попался коллективный труд, выпущенный благодарными учениками к юбилею их учителя и заведующего лабораторией. В перечислении заслуг этой лаборатории я нашел, что именно в ней киллер и открыл анестезирующее свойство кокаина. Я понимаю неожиданно, что мое сновидение находится в связи с одним из переживаний предыдущего вечера. Я провожал домой доктора Кеннигштейна и завязал с ним разговор по поводу одного вопроса, который живо интересует меня всегда, когда я затрагиваю его. Дойдя с ним до его двери, мы встретили профессора Гертнера с его молодой женой. Гертнер в переводе значит «садовник». Я не мог удержаться, чтобы не высказать комплимент, какой у них обоих цветущий вид. Профессор Гертнер, один из авторов коллективного труда, о котором я только что говорил, он, по-видимому, и напомнил мне о нем. Госпожа П. о неприятном разочаровании, которое в день ее рождения я сообщал выше, была также упомянута в моем разговоре с доктором Кеннигштейном. Правда, по другому поводу. Я попытаюсь истолковать и другие элементы моего сновидения. К монографии приложены засушенные экземпляры растений. Точно это гербарий. С гербарием у меня связано одно гимназическое воспоминание. Директор нашей гимназии поручил однажды ученикам старших классов просмотреть и почистить гербарий нашего ботанического кабинета. В нем оказались маленькие черви, книжные черви. Ко мне он не питал, по-видимому, особого доверия и дал мне поэтому всего лишь несколько страниц. Я сейчас еще помню, что это был как раз отдел крестоцветных. К ботанике я никогда не питал особой любви. На экзамене по этому предмету мне пришлось тоже определять как раз крестоцветные, и я их не узнал. Я, наверное, провалился бы, если бы меня не выручили мои теоретические познания. От крестоцветных я перехожу к к сложноцветным. В сущности, ведь и артишоки сложноцветные, а артишоки — мои любимые овощи. Будучи более благородной, чем я, моя жена часто покупает их мне на базаре. Я вижу перед собой монографию, написанную мною самим. Это тоже имеет свое основание. «Один мой друг написал мне вчера из Берлина, «Твоя книга о сновидениях страшно интересует меня. Я уже вижу ее перед собой. Мне кажется, что я даже перелистываю ее. Как я завидовал этому его ясновидению, если бы я уже мог видеть эту книгу в готовом виде перед собой».